глава десять в поисках дикаря пашка несся через поляну может повезет может дикарь уже вернулся только бы он был дома дочь кристал так что дышать нечем пашка не подумал о тиграх или змеях в такую погоду ни одна тварь не высунет носа наружу раз пашка грохнулся проехал животом по луже но если ты уж насквозь промок это не играет роли вот и лужайка мокрая исхлестанная ливнем палатка. Стараясь перекрыть рев падающей воды, Пашка крикнул «Дикарь!». Дверь в палатку была застегнута на молнию. «Дикарь!» — кричал Пашка, тряся упругую дверь. Палатка пружинила, раскачивалась. Никто не отзывался. Пашка нащупал застежку и потянул ее вверх. Дверь отогнулась, и Пашка быстро, чтобы не залила дождем, пролез в палатку и затянул вход. В палатке было почти темно. «Дикарь!» Позвал Пашка без всякой надежды. Никто, конечно, не откликнулся. В палатке почти ничего не изменилось, только пластик в дальнем конце был откинут. Видно, дикарь спешил, отбирая нужные ему вещи. То, что осталось, никак не вязалось с хозяином палатки. Там были свалены какие-то инструменты, приборы, скафандр средней защиты. Поблескивал мощный космический передатчик, несколько собачьих пушистых хвостов — валялась между приборами, а сверху повлескивал боевой бластер, точно такой же Пашка видел как-то в музее на Марсе, но совершенно новый, зловещий. Пашка взял его в руки. Бластер был тяжелый. Пашка положил его обратно. Он подумал, а зачем дикарю все эти штуки? Ведь он же... Но когда человек хочет верить своему другу, он всегда найдет оправдание. «Конечно же, — решил Пашка, — ведь дикарь — космический разведчик-следопыт, и этот бластер у него нет для развлечения. На неисследованных планетах надо быть готовым к любым неожиданностям». «Но где же может быть дикарь?» «Наверное, он волнуется, ждет того момента, когда они со Светланы смогут убежать с этой проклятой пенелопы. А если опоздаешь, все погибло». Дикарь говорил, что у него здесь космический корабль. На нём они должны убежать. Но где же? Пашка стукнул себя по лбу. «Так в суматохе своё имя забудешь. Сказано же, у разрушенного города. За час туда не успеть. Но не возвращаться же в лагерь, не ждать же, пока всех увезут в город». Больше Пашка не раздумывал ни секунды. «Если бежать напрямик, то можно...» срезать половину пути. Но вскоре Пашка пожалел, что побежал напрямик. Лес стал гуще, лианы и колючки тянулись к нему со всех сторон, словно хотели остановить. Стало темно, не было видно, как корни ставят подножки одинокому человеку, бегущему через лес. Кто-то страшно ухал над головой, словно подгоняя Пашку. Листва смыкалась черным потолком, и оттуда срывались капли размером с яблока. Конца лесу не было. Пашка мечтал лечь и передохнуть, но не смел остановиться, потому что понимал, что этот лес живой. Он ждет, когда человек свалится, и тогда опутает его корнями и лианами, чтобы высосать, как паук, муху. И вдруг впереди свет, поляна. Поляна поросла высокой по пояс травой. Волны ветра и дождя пригибали стебли травы. И Пашка увидел, что по поляне бежит стая передних половинок собак. «Когда же эти половины соединяются?» – подумал Пашка. Он верил, что Аркадий, который когда-нибудь станет великим ученым, правильно разгадал их тайну. Наверное, их половинки соединяются в полночь. Пашка устало брел по траве, как по воде разгребая стебли руками. Трава нехотя расступалась перед ним и сразу смыкалась сзади. Впереди снова вставали стены деревья. Может, он сбился с пути? И тут впереди и чуть правее раздался гулкий и длинный удар, словно кто-то стукнул палкой по стальной двери. И сразу все стихло. Даже дождь измельчал и осторожно постукивал по травинкам маленькими каплями. «Может, это дикарь проверяет двигатели своего корабля? Может, что-то с ним случилось?» Пашка забыл об усталости. Он побежал, забирая вправо, туда, где в стене леса виднелась прогалина.